Нью-Йорк. Заседание суда. 24 сентября. Ольга видела, как зал бурно реагировал на ее появление. Это означало, что сенсация, которая разразилась вчера, по-прежнему была на слуху. Полиграф не может ошибаться. Постоянно всплывала в ее сознании. Просто не может. Ольга осознавала, что ее слова о том, что она невиновна, теперь совершенно ничего не значат. Ей не верит никто. Даже Стивен, который все время был уверен в том, что она не убивала, теперь и сам иногда бросал на нее взгляды, полные сомнения. Хорошо, что только сомнения. Однако Ольга чувствовала, что он продолжает любить ее. А это главное. Когда около полудня был объявлен перерыв, Стивен наконец нашел время, чтобы поговорить с ней. — Ты ведь веришь мне? — произнесла она тихо так чтобы вездесущие журналисты, которые расположились всего в нескольких метрах от них, не могли занести эти слова в свои статьи. «Разумеется», — ответил Стивен. Однако его голос звучал как-то неуверенно и фальшиво. Ольга видела, как он отвел глаза. «Да, она может потерять его». «Не беспокойся», — словно читая ее мысли, сказал Стив. «Мне все равно, убила ты Леонору или Клиффорда». «Даже если да, то для меня это ничего не значит. У каждого есть свои причины для того или иного поступка. И я знаю, что ты сделал это из-за любви. из-за любви к тебе». С нажимом на последнем слове сказала Ольга. «Но все-таки, поверь мне, я этого не совершала». «Я верю», — сказал Стивен, «хотя она видела, что это не так. Ну что ж, теперь уже ничего не поделаешь». «Нам нужно найти того, кто их убил», — твердо сказала она Стивену. «В том, что за этим кроется рука Кимберли, нет ни малейшего сомнения. Но одно ей слабо. Тут требуется ум, который смог бы просчитать все нюансы». «Ее любовник», — предположил Стивен. «Но если да, то который по счету». «Мне кажется, этот человек не любовник», — медленно произнесла Ольга, глядя на пустующее место судьи. Теперь я вспомнила, когда и кому я выписывал тот чек, который фигурировал здесь в качестве доказательства подкупа миссис Розуэлл из клиники. Помнишь, однажды ты сам видел, как я заполняла чек на предъявителя, оставив графу с указанием суммы пустой». Человек, который должен был получить его от меня, сам поставил ему нужную сумму, и он поставил 2,5 миллиона «И кто же этот ублюдок?» — поинтересовался Стивен. «Этот ублюдок?» — Элвин МакКинзи, — произнесла Ольга. «Он просил дать ему в долг от 10 до 15 тысяч, поэтому я и выписала ему чек, не указав сумму. Теперь все становится ясно, прищурив глаза, подытожил Стивен. «Кимберли помогал не любовник, ей помогал братец. Ему надоело в неизвестности, рыскать в поисках подачек». Потому-то и не стала матери, которая тоже имела права на концерн, а затем его главного конкурента Клиффорда. Вспомни, ведь за Элом следила полиция, обвиняя его в распространении наркотиков. Он весь погряз в преступлениях. Еще в Древнем Риме учили. Надо искать преступника по принципу «кумбоно», то есть «кому выгодно». От смерти Клиффорда и твоего осуждения – «Выигрывают только два человека, Кимберли и Элвин, и именно они спланировали и осуществили эти убийства». «Но ведь у нас нет доказательств», — сказала Оля. «Моим, да и твоим утверждениям, больше никто не поверит. Нужны факты». «Да», — пробормотал Стивен, сжимая руку в кулак. «Нам нужны факты».